Тропа круто повернула, и справа от него вспыхнула под солнцем поверхность воды, заблестела, засверкала, на миг ослепила его. Он услышал знакомый слабый свист ветра, налетевшего с устья, что примерно в миле отсюда. Тростинки все разом зашуршали, как сухие ветки. Он поднял воротник пальто, но он был счастлив. Счастьем полна была голова, счастьем от того, что он идет сейчас по этой тропинке с яблоком в руке, засунутый в карман пальто, что он будет ждать мальчика, а потом вместе с ним пойдет обратно по этой же тропинке, и ничего страшного с ним не случится. Ни одно из его опасений не сбудется. Оглядываясь назад, он все еще мог различить коров, а посмотрев вниз, туда, где между заросшими тростником берегами текла вода, он увидел лебедя. Птица изогнула шею и опустила голову в темную блестящую воду, словно застыв. Он остановился на минуту, наблюдая за лебедем, прислушиваясь к тонкому завыванию ветра, затем повернулся и увидел всю бесконечную даль болот, воду и небо, мили и мили, вплоть до того места, где начинался лесок, за которым был его дом, и в другую сторону, до того места, где песчаная коса, как язык, входила в устье реки. И поразился, что жив и движется. Крошечная букашка среди огромных, блестящих и холодных просторов. Поразился мысль, что играет здесь не меньшую роль, чем коровы Молдрана и этот неподвижный лебедь. Он почувствовал вдруг на лице холодное дыхание ветра. Было четверть четвертого. Он свернул с тропинки, миновал ограду и зашагал через спаханное поле, за которым бежала дорожка. а на ней через милю ближе к деревне была школа. Иногда он приходил сюда не только утром и во второй половине дня, но и в другое время. Это случалось, когда им внезапно овладевало беспокойство и желание увидеть мальчика, убедиться, что он тут, что он жив. Тогда он бросал все свои дела и мчался сюда, спотыкаясь и еле переводя дух, пока не добирался до забора и закрытых черных ворот. Если он стоял достаточно долго и дожидался обеденного времени или перерыва, то видел, как дети, толкая друг друга, выбегали из зеленых дверей и усиленно всматривался, разыскивая своего мальчика глазами, а когда находил руки, сжимавшие решетку, сразу расслаблялись, сердце не так уже стучало в грузи. Всегда в таких случаях мальчик стремглав бежал к нему через всю асфальтовую площадку, смеялся, окликал его, прижавшись со своей стороны к решетке. «Привет!» «Как ты там?» «Что ты мне принес?» «Принес мне что-нибудь?» Хотя он и знал, что ничего не получит, не ждал ничего, знал, что фрукты дают всегда только после школы, яблоки, груши, а летом иной раз вишни или персик. «Я просто проходил через деревню. Ты был в лавке, да?» Да, а сейчас только подошел посмотреть. У нас был чтение, и нам давали пудел к изтопиоке. Это полезно, тебе надо его есть. Обед всегда надо съедать целиком. А домой еще не пора идти. Нет, еще не пора. Ты ведь придешь за мной и забудешь? Разве когда-нибудь забывал? Потом он одергивал пальто или перекладывал бумажную сумку из одной руки в другую и говорил у, беги, играй с ребятами». Потому что знал, так надо. Нельзя заставлять мальчика стоять здесь на глазах у всех. Он пришел ведь ради себя, чтобы унять беспокойство и страх. А теперь беги назад к своим приятелям. Ты придешь за мной? Придешь? Конечно, приду. Он поворачивался спиной к решетке. Они оба поворачивались каждый в свою сторону, ибо каждый существовал сам по себе, жил своей жизнью, шел своим путем. Он поворачивал-то и шагал по дорожке, прочь от школьной площадки, не оглядываясь. Иной раз заходил в магазин и покупал что-нибудь. Он был снова спокоен, страхи оставляли его, и он медленно возвращался домой. Его не тяготили эти прогулки, даже в самую плохую погоду. Его вообще ничто не тяготило в этой жизни, которую он себе избрал и которая поглощала его целиком. В жизни, где все было так важно. Он больше никогда не думал о прошлом. Где-то он прочитал, что у старых людей остаются только воспоминания. И очень удивился, потому что у него их не было. Или, вернее, они не занимали его. Так выбрасываешь старые письма, не считая нужным их хранить. Просто у него было настоящее — дом, участок и мальчик, за которым надо смотреть. И он должен быть здоров, должен жить. Он не имеет права пока умирать. Это главное. Но он не позволял себе часто ходить в школу в неурочное время. преводмогая беспокойство, потребность убедиться, что с мальчиком ничего не случилось, он занимался какой-нибудь физической работой, выбивал матрацы, сажал овощи в огороде, обрезал фруктовые деревья или удалял под ними сорняки, шел повидать Молдрила на ферме, купить у него цыпленка или просто ждал, когда наконец наступит три часа и можно будет пойти в школу, можно даже позволить себе удовольствие прийти туда немного пораньше и подождать у ворот, которые уже стояли открытыми, чтобы мальчик мог беспрепятственно выйти. — Что ты мне сегодня дашь? — Догадайся. — Это легко. «Грушу!» Ошибся. Он разжал руку, показывая яблоко. «Ну что ж, яблоки я как раз больше люблю. Я знаю. Сегодня утром я хорошенько осмотрел все деревья. В этом году яблок будет немного. Правда, пока деревья не зацветут, наверняка ничего нельзя сказать. А в прошлом году было много сотни яблок, тысячи!» Он взял старика за руку, когда они подходили к концу дорожки. Почему-то он всегда ждал, когда они дойдут до этого места, вот до этой рябины. Миллионы яблок! Считай дальше. Ну, очень много! Вот потому-то их и не будет столько в этом году. Двух таких урожаев подряд не бывает. Почему? Деревья устают так сильно благоносить. Им надо отдохнуть.